Глава шестая. Клятва. Быть может, вы спросите себя, или вернее, спросите нас, почему, принимая во внимание, что мать Антонии умерла во время пения, майстер Готлиб позволял своей дочери другими словами душать своей души подвергаться той же опасности, от которой погибла её мать. В самом деле, впервые услышав, что Антония пробует голос, несчастный отец затрепетал, как трепещет лист близ запевшей птицы. Но Антония и была настоящей птицей, и старый музыкант скоро понял, что истинным ее языком было пение. Ведь Бог, дав ей голос такого широкого диапазона, равного которому, быть может, не было в мире, тем самым дал понять маэстро Готлебу, что, по крайней мере, в этом отношении ему нечего бояться. И в самом деле, когда природное дарование стало развиваться благодаря занятиям музыкой, когда даже невероятно трудные сольфеджио были тотче же побеждены девушкой с изумительной лёгкостью, без гримас, без усилий, без зажмуривания глаз и так, что на шее не вздувалось ни одна жила, он постиг всё совершенство этого инструмента. А так как Антония Исполняя отрывки для самых высоких голосов, всегда исполняла их лучше, чем казалось бы пока могла, то он убедился, что ему не следует бояться выпустить чудесного соловья и дать волю его музыкальному призванию. Маэстро Готлиб забыл об одном. Не только музыкальная струна звучит в сердцах девушек, там звучит и другая струна, куда более хрупкая, куда более трепетная, куда более опасная. струна любви. Это была та струна, которая пробудилась в сердце бедной девочки при звуках скрипки Гофмана. Склонившись над вышиванием в соседней комнате, она подняла голову при первом же трепете струн. Она слушала, и мало-помалу странное ощущение проникало в её душу и доселе неизведанным холодом расстекалось по жилам. Она медленно встала, держась одной рукой за спинку стула. а из разжавшихся пальцев другой руки выпало вышивание. С минуту она стояла неподвижно, а затем медленно пошла к дверям, и, как мы уже однажды выразились, тенью, вызванной в действительную жизнь, поэтическим видением появилась в дверях кабинета маэстро Готлеба Мура. Мы уже видели, как музыка в своем пылающем тигле сплавила эти три души в одну и, И как по окончании концерта Гофман стал в доме своим человеком. В это время старик Готлип обычно садился за стол. Он пригласил Гофмана пообедать вместе с ним, и Гофман принял это приглашение с такой же сердечностью, с какой оно было сделано. Тут прекрасная, поэтическая девственница из духовных гимнов на некоторое время превратилась в отличную хозяйку. Антония разливает чай. Как Кларисса Гарлоу нарезала тортинки с маслом, как шарлотта, и наконец тоже села за стол и принялась за еду, как простая смертная. Немцы понимают поэзию не так, как понимаем её мы. По нашим представлениям, представлениям жеманного света, женщина, которая ест и пьёт, лишена поэтичности. Если хорошенькая молодая женщина садится за стол, то это для того, чтобы быть в центре внимания во время еды. Если перед нею стоит стакан, то это для того, чтобы сунуть в него перчатки, разумеется, при том условии, что она их не бережет. Если перед ней тарелка, то это для того, чтобы после обеда обрывать кисть винограда, самой спелой ягоды которой неземное создание готово иногда пососать, как пчелка цветочный нектар. Понятно, что, встретив у маэстро Готлеба столь радушный прием, Гофман пришёл к ним и на другой день, через день, и потом уже не пропускал ни одного дня. Что касается мейстера Готлиба, то частота визитов Гофмана не вызывала у него ни малейшего беспокойства. Антония была чисто, целомудренна, вполне откровенна со своим отцом, и у старика не могло возникнуть подозрения, что его дочь способна оступиться. Его дочь была для него святой Цицилией. самой девой Марией. Это был ангел небесный. Божественное начало было в ней настолько сильнее земного, что, зная свою дочь, старик никогда не сказал бы, что близость двух тел опаснее, нежели союз двух душ. И так Гофман был счастлив, то есть счастлив настолько, насколько может быть счастлив смертный. Солнце радости никогда не заряет всё сердце человека. В каких-то уголках его сердца всегда остаётся тень, которая напоминает ему о том, что полное счастье существует не на земле, а на небесах. Но у Гофмана было одно преимущество: перед большинством людей чаще всего человек не в состоянии определить причину той грусти, которая возникает в расцвете его благополучия, той зловещей, той чёрной тени, которая ложится на его сияющее счастье. А Гофман знал, почему он несчастен. Ведь он обещал Захарии и Вернеру, что приедет к нему в Париж. Необычайно сильное желание увидеть Францию исчезало в присутствии Антонии, но брак вверх над всем остальным, как только Гофман вновь оставался один. Кроме того, время шло, письма Захарии, в которых он напоминал другу о его слове, становились всё настойчивее, а Гофман становился всё грустнее. и грустнее. Присутствие девушки было уже недостаточно для того, чтобы прогнать призрак, который теперь преследовал Гофмана, даже когда Антония была возле него. Часто сидя подле Антонии, он впадал в глубокую задумчивость. О чём он думал? О Захарии Вернери, голос которого он, казалось, слышал. Нередко его взгляд, вначале рассеянный, устремлялся в одну точку на горизонте. Что видели его глаза, или, вернее, что им мерещилось? Дорога в Париж, а на одном из поворотов — Захария, шагавший впереди и делавший ему знак следовать за ним. Мало-помалу призрак, который являлся Гоффману редко и через разные промежутки времени, стал являться все чаще и чаще, и, наконец, это уже превратилось в наваждение. Гоффман любил Антонию все сильнее и сильнее. Гофман чувствовал, что Антониа необходима ему, что она составит его счастье, но он чувствовал также, что прежде чем окунуться в это счастье, а равно и для того, чтобы счастье это было длительным, он вначале должен совершить задуманное им паломничество, иначе это желание, скрытое у него в душе и притом такое странное, замучит его. Однажды сидя под Лантонией, В то время как Маестр Готлип у себя в кабинете переписывал ноты Стаба Терголезы, он хотел исполнить это произведение в филармоническом обществе Франкфурта. Гофман впал в свою обычную задумчивость. Антониа долго смотрела на него, потом взяла его за руки. Надо ехать, мой друг, сказала она. Гофман посмотрел на неё с удивлением. Ехать? переспросил он. Куда? Во Францию? Борис. А кто вам поведал, Антония, эту тайную мечту моей души, то, в чём я не осмеливаюсь признаться даже самому себе? Я могла бы сказать, Теодор, что когда вы со мной, я обретаю могущество фей. И ответить вам: "Я читаю ваши мысли, я читаю в ваших глазах, я читаю в вашем сердце". Но это было бы ложью. Я просто вспомнила кое о чём. Вот и всё. О чём же вы вспомнили, моя любимая Антониа? Я вспомнила о том, что накануне того дня, когда вы пришли к батюшке, к нам пришёл Захария Вернер и рассказал о плане вашего путешествия, рассказал о вашем страстном желании побывать в Париже, желании, которое зародилось у вас ещё год тому назад и исполнение которого уже приближалось. Затем вы сказали мне о том, что помешало вам уехать. Вы сказали мне, что когда вы увидели меня впервые, вас охватило непобедимое чувство, которое охватило и меня, когда я вас слушала. И теперь вам остаётся сказать мне, что вы любите меня по-прежнему. Гофман встряпенулся. Не трудитесь говорить мне об этом, я это знала, продолжал Антонио. Но есть нечто ещё более могущественное, нежели ваша любовь. Это желание поехать во Францию, присоединиться к Захарии, и наконец увидеть Париж. Антония, воскликнул Гофман. Всё, что вы сейчас сказали, правда, кроме одного, будто бы в мире есть что-то более сильное, чем моя любовь. Нет, Антония, клянусь вам, это желание, желания странные, которые я никак не могу понять. Я сохранил бы в своём сердце, если бы вы сами не извлекли его оттуда. Вы не ошиблись, Антония. Да, Какой-то голос зовет меня в Париж. Голос более сильный, чем моя воля. И, однако, повторяю, я не повиновался бы ему. Это голос судьбы. Пусть будет так. Исполним веление судьбы, друг мой. Вы уедете завтра. Сколько времени вы хотите провести во Франции? Месяц, Антония. Через месяц я вернусь. Месяца для вас недостаточно. Месяца. дадор за месяц вы ничего не увидите я даю вам два я даю вам три наконец я даю вам сколько угодно времени да у меня есть одно требование или вернее два какие дорогая антони какие говорите скорее завтра воскресенье завтра будет месса смотрите в окно как вы смотрели в день отъезда захарии вернера И так же, как в тот день, мой друг, только будучи в печальном состоянии духа, вы увидите, что я поднимаюсь по ступеням церкви. Тогда вы подойдете к моему обычному месту в церкви и сядете рядом со мной. И в ту минуту, когда священник будет совершать таинство Евхаристии, вы дадите мне две клятвы. Клятву в верности мне и клятву не играть в карты. Всё, что вам угодно. Всё, ёж же секунду, дорогая Антония. Клянусь вам. Нет, нет, Федор. Вы дадите клятву завтра. Антония. Антония, вы ангел. Не считаете ли вы нужным, Федор, сказать что-нибудь моему батюшке перед тем, как мы с вами расстанемся? Да-да, вы правы, но признаюсь вам, Антония, я дрожу, я колеблюсь, что это кое, чтобы сметь надеяться. Вы человек. которого я люблю, Теодор. Идите к батюшке. Идите. Сделав Гอฟман знак рукой, Антониа открыла дверь маленькой комнатки, которую она превратила в молельню. Гอฟман проводил её взглядом до двери. Когда же дверь затворилась, он послал ей сквозь эту дверь все поцелуи своих уст и все порывы своей души. Затем он вошел в кабинет маэстро Готлеба. Маэстро Готлеб так привык к звуку шагов Гоффмана, что даже не оторвал взгляда от пепитра, за которым он переписывал стабот. Молодой человек вошел в комнату и остановился за его спиной. Спустя мгновение маэстро Готлеб, не слыша больше ни звука, не слыша даже дыхания молодого человека, повернулся к нему. — А-а-а! Это ты мой мальчик, сказал он, откидывая голову, чтобы посмотреть на Гофмана сквозь очки. Что скажешь? Гофман открыл было рот, но снова закрыл его, не издав ни звука. Анемел ты, что ли? спросил старик. Чёрт побери! Вот было бы несчастье, когда в атаку идёт такой славный малый, как ты, он не может утратить дар речи. Разве что это будет ему наказанием за то, что он им злоупотребил. — Нет, маэстро Готлеб, нет. Я, слава богу, вовсе не утратил дара речи. — Но то, что я собираюсь вам сказать... — Ну? — Ну, мне кажется, что это очень трудно. — Подумаешь, велика трудность сказать. Маэстро Готлеб, я люблю вашу дочь. — Как? Вы знаете об этом, маэстро Готлеб? Ещёб. Да я был бы неизлечимым сумасшедшим или лучше сказать, круглым дураком, если бы не заметил, что ты её любишь. И однако, вы позволяли мне любить её. А почему бы и нет? Ведь она тоже тебя любит. Но вы, знаете, месье Готлиб, что у меня же нет состояния. Ну и что? Разве у птиц небесных есть состояние? Они поют. Они встречаются, они вьют гнездо, и Господь посылает им пропитание. Мы артисты, очень похожи на птиц. Мы поем, и Господь нам помогает. Когда одного пения будет мало, ты станешь художником. Когда одной живописи будет недостаточно, ты станешь музыкантом. Я был не богаче тебя, когда женился на моей бедной Терезе. И что же? У нас всегда был и хлеб, и кров над головой. Я всегда нуждался в деньгах, и они всегда у меня были. Богат ли ты любовью? Вот единственный вопрос, который я задаю тебе. Заслуживаешь ли ты сокровища, которым ты жаждешь обладать? Вот и всё, что мне хотелось бы знать. Любишь ли ты Антонио больше жизни, больше души? Если так, то я спокоен. Антония никогда ни в чем не будет нуждаться. — Ты ее не любишь? Тогда дело другое. Будь у тебя сто тысяч ливров ренты, она будет нуждаться всегда и во всем. Коффман готов был преклонить колени перед этой поразительной философией артиста. Он припал к руке старика, тот привлек его к себе и прижал к груди. «Ну, — Ну-ну, — сказал он, — решено. — Решено. Отправляйся в дорогу, раз уж тебе не терпится послушать убийственную музыку господина Мегюля и господина Далейрака. Это детская болезнь, от которой ты скоро вылечишься. Я спокоен. Отправляйся в дорогу, друг мой, и возвращайся к нам. Естественно идёшь Моцарт, Бетховен, Чаймозо, Перголезе, Пизелла, Порпоро, а самое главное Маестро Готлиба и его дочь. Другими словами, отца и жену. — Поезжай, сын мой, поезжай. Тут маэстро Готлеб снова обнял Гоффмана. Гоффман, видя, что наступает ночь, рассудил за благо не терять времени и вернулся домой, чтобы собраться в дорогу. Утром Гоффман стоял у окна. По мере того, как момент расставания с Антонией приближался, ему становилось все яснее и яснее, что разлука невозможна. Чудесное время его жизни, которое уже истекло. 7 месяцев, которые пролетели как один день и которые возникали в его памяти то как широкий горизонт, который он охватывал одним взглядом, то как ряд радостных дней, и дни эти шли один за другим, улыбающийся, усыпанный цветами, сладостные пение Антонии наполнившей для него воздух, весь пронизанный сладостными звуками. Всё это притягивало его к себе столь сильно, что он вступил в борьбу с почти неведомым ему великим соблазнителем, привлекающим к себе самые мужественные сердца и самые холодные души. В 10 часов на перекрёстке показалась Антониа. Она показалась на том самом перекрёстке, где 7 месяцев назад в это же время Гофман увидел её впервые. За ней, как всегда, шла добрая Лизабет. Обе поднялись по ступеням церкви. Дойдя до последней ступени, Антония обернулась, увидела Гофмана, поманила его рукой и вошла в церковь. Гофман выбежал из дому и вошёл в церковь вслед за ней. Антония уже преклонила колени и углубилась в молитву. Гофман был протестантом. Пение на чужом языке всегда казалось ему довольно нелепым, но когда он услышал, как Антония поёт псалом, это церковное пение, столь сладостное и вместе с тем столь торжественное, он пожалел, что не знает слов и не может слить свой голос с голосом Антонии, ставшим ещё более нежным благодаря глубокой печали, охватившей молодую демушку. В течение того времени, когда совершалась священная жертва приношения она пела таким же голосом, каким, наверное, в вышине поют ангелы. Наконец, когда колокольчик мальчика из хора возвестил о священнии гостей, в тот момент, когда верующие склонились перед Богом, чьи руки священника подняли над их головами, одна лишь Антония выпрямилась. "Кленитесь", сказала она. "Клянусь, дрожащим голосом сказал Гофман: "Клянусь, что больше не буду играть". "Разве это единственный клятвы, которые вы хотите дать мне, мой друг? О нет, постойте. Клянусь, что останусь верен вам сердцем и мыслью, телом и душой". "О чем вы клянетесь?" "Ох", воскликнул Гофман, вне себя от волнения. Я клянусь самым дорогим, самым святым для меня, я клянусь вашей жизнью. Спасибо, воскликнул Антоний. А если вы не сдержите своей клятвы, я умру. Гофман вздрогнул, и какой-то трепет пробежал по всему его телу. Он не раскаивался, но ему стало страшно. Священнику, носивший святое причастие в предел, где совершалось причащение, спускался по ступеням алтаря. В тот момент, когда мимо них проносили тело Господня, Антониа схватила Кофмана за руку. Ты слышал его клятву? Господи, сказала она. Кофман хотел было что-то сказать, ни слова, ни слова больше. Я хочу, чтобы слова вашей клятвы были последними словами, которые я от вас услышу, и чтобы они вечно во мне звучали. До свидания, мой друг. До свидания. Вложив медальон в руку своего возлюбленного, девушка, легкая как тень, исчезла. Гоффман смотрел ей вслед, как, должно быть, смотрел Орфей, вслед убегавшей и вредики, когда Антония скрылась из виду, он достал медальон. В медальоне был портрет Антонии, блиставшей молодостью и красотой. Два часа спустя Гоффман занял свое место в том самом дилижансе, в котором уехал Захария Вернер. Он повторял, — Будь спокойна, Антония. О нет, я не буду играть. О да, я буду верен тебе.